Татьяна Леванова Сквозняки Ледяной рыцарь Глава 1 Чужая жизнь сладка Тепло, тепло, теплота без пощады, сонная, тихая, скучная теплота, тёплый чай, тёплый суп, тёплое одеяло, надоевшая до последней мелочи комната, ромашковый настой шерстяной шарф, жмурятся спросонок потолок в белых узорчатых плитках, зевают поп звезды на постерах, мельтешат в глазах голубые цветы на обоях, лениво развалились книги на полках. Все давно знакомо, как лица домашних, неинтересно, как выключенный телевизор. Уже две недели Маша лежит в постели, и ей до смерти надоело болеть. Диазалин. Антиферон, а Макселин, Муколтин, Интерферон, Фурингосепт, Нурофен. Это неведомо. В соседней комнате читает заклинание плаксивым раздраженным голосом. Это мама перечисляет папе, что пришлось выпить Маше за последнее время. Милая, не спорь со мной. Я педиатр, мне лучше знать, что назначать. Через мои руки прошло много детей. Папин голос гудит за стеной растерянно и немного обиженно. Не надо. Останавливай этого, мама. Не надо рассказывать мне о твоих пациентах. Это мой ребёнок, и я больше не позволю пичкать девочку химией. Мне надо бояться химии, словно какой-то дикарь с дубиной. Возражает папа. И в тебе, и во мне, и в Маше постоянно происходят химические процессы. Курс антибиотиков окончен, отёк с горла начинает спадать. Опасность позади. Намного больше вред для Маши представляют всевозможные разрекламированные панацеи и народные средства, которые помогли мужу соседки и пуделю тётушки, но неизвестно, как скажутся на нашей девочке. Я, по крайней мере, не превращаю её в фармацевтическую бомбу, с достоинством отвечает мама, входя в Машину комнату с миской в руках. Опять что-то тёплое, -то с тоской замечает девочка и со вздохом отворачивается к окну. К такому прекрасному покрытому ледяными стрелками, за которым скованные морозом сверкающие улицы, где идёт совсем другая жизнь. Приближается Новый год. Кто-то украшает ёлку. Девочка попыталась вспомнить запах хвои и не смогла. В комнате пахло ромашкой и эвкалиптом. Кто-то заворачивает подарки в хрустящую бумагу. Кто-то собирается на вечеринку. Какая-нибудь девочка К примеру, светка Новорусова выбирает одежду поярче, рисует на ногтях цветы гелевой пастой, напевая при этом. И только Маша лежит под одеялом, слушая до бесконечные споры родителей о том, как и чем ее лучше лечить. Но ну вот опять: что у тебя в миске? допытывается папа. Только не говори, что кашка. Это пюре банановое с сахаром, разогретое на водяной бане. Объясняет мама, нервно помешивая в миске. Между прочим, превосходное народное средство от кашля, простуды и Прости, какая народность лечится бананами? удивляется папа. Африканская, неуверенно отвечает мама. Прекрасно. В жаркой-жаркой Африке все просто мучаются от бесконечных простуд и лечатся только бананами. Мама, я сама могу поесть. Маша приподнимается и отнимает у мамы ложку, когда та пытается её кормить как маленькую. Мама неохотя отдаёт миску. Девочка, задерживая дыхание, с мерзzeniem глотает слизистую сладкую гадость. Бедные африканцы вынуждены лечиться банановым пюре. Постой, не глотай. Пережёвывай хоть немного, так же никакой пользы. Пугается папа. Ага, значит, польза от бананового пюре всё-таки есть. ловит его на слове мама. Намного лучше было бы приклеить на грудь перцовый пластырь. Ты лечишь ее не тем, не удивительно, что болезнь. Это ты лечишь ее не тем. Она корка и скоро покроется от всех твоих таблеток. Возмутилась мама. Нет, бабушкины средства самые надежные. Молчать! В шутку прикрикнула на них Маша, догадавшись, что сейчас спор снова пойдет по кругу. Но так как горло у нее было еще опухшим, Весёлого окрика не получилось. Родители вздрогнули от типлого баса дочки. Лети те не тем, не так и не ту, видимо. Я уже не я, может быть, не Маша Некрасова. Ты там помалкивай, сдвинул брови папа. Мала ещё рявкать. Надоело слушать, как вы ругаетесь. Мы не ругаемся, мы спорим, неожиданно на сторону папы встала мама. Спорим, потому что ищем, что для тебя будет лучше. А по моему мнению, почему не спрашиваете? Я думаю, ничего плохого в лекарствах нет. Лучше бы, конечно, вообще ничего не принимать. В ответ мама фыркнула, а папа покачал головой и сказал: Как тебя лечить? Уж позволь нам с мамой решать. Ты ещё школу не закончила, ничего в жизни не сделала. Но я Маша закашлялась. От тебя пока никто ничего не требует, мягко вмешалась мама. Учись, подрастай. У тебя всё впереди, только не спорь со взрослыми и не встрявай со своим мнением, потому что оно у тебя не слишком компетентное. Выходит, я дура, потому что ребёнок? Опешла Маша. Я больше не могу. Мама забрала у дочки миску и поднесла её к албу, этим жестом словно взжалоясь на мигрень. Лежит с высокой температурой, я с ума схожу, всё прислушиваюсь по ночам, как она тяжело дышит. Чуть только отёк с горла стал спадать, она начинает права качать. Мама пересекла быстрыми шагами комнату и вышла за дверь. Я просто хотела, чтобы вы не ссорились. То есть, не спорили, растерялась девочка. Вы всё время требуете, чтобы я слушалась, а сами? Мы родители, взрослые люди, а ты ещё ребёнок, авторитетно заявил папа. Лежит тут принцесса, капризничает, повеливает. А мы хороводы вокруг водим, бананы ей в пюре трём. Чего ещё изволите, ваше высочество? Была бы я принцесса, лежала бы в дворце, в роскошной кровати, вся в золоте и бриллиантах, а хороводы бы водили слуги. Попыталась пошутить Маша, но папа был не настроен на веселье. У меня был трудный день. На моём участке несколько десятков больных мальчиков и девочек. А дома-то всех изводишь своим упрямством, лишь бы поспорить. Тебя бы на моё место, пожила бы моей жизнью. Папа тоже вышел за дверь, не пожелав спокойной ночи. Через несколько мгновений Маша услышала, как он говорит маме: "На ночь дашь этой принцессе одну таблетку диазолина, одну парацетамола и одну форингосепта. А сегодня, возможно, удастся выспаться, раз наша вредина начала бушевать, скоро пойдёт на поправку. И никакого сахара, он понижает иммунитет". Маша села на кровати, обхватив колени руками. На глаза наворачивались слёзы и обиды, и она принялась смотреть на окно, искристо-голубое от света фонаря, чтобы не расплакаться. Принцесса вредина мала ещё своё мнение иметь. Просто режут по больному. Это дома она непослушная дочка, а в других мирах рукой Маша сжала кристалл, кулон из горного хрусталя на шнурке. После своего последнего путешествия она не снимала его, потому что поняла: судьба не бросит её на ту миссию, которую она не смогла бы выполнить. Теперь ей даже было интересно, когда и куда она отправится. С этой целью девочка постоянно держала в карманах своей кожаной куртки, сшитые в неё бронёги из драконьей стали, бутылку воды, запас шоколада с орехами, фотографию родителей. ножницы, спички и шапочку колокольцев с синим фонариком, который всегда указывал верный путь. В какой бы мир она ни попала, куртку можно было вызвать одним щелчком пальцев. Но сейчас даже мысль о том, что она, сквозняк путешествующий сквозь миры великой спирали, не принесла Маше никрасовые утешения. Да, это, конечно, здорово знать, что ты способна влиять на события, преображать, изменять, спасать другие миры, что в любой момент могут начаться увлекательные приключения, полные опасностей и чудес, что после них особенно приятно возвращаться домой, решать собственные проблемы, и уже учёба в школе кажется не такой трудной, и с друзьями проще общаться после того, как улаживаешь конфликты в других мирах, и на замечания родителей реагируешь уже не так болезненно, ведь они многого о тебе не знают. Но даже такая интересная жизнь может надоесть. Маша достала из прикроватной тумбочки карманное зеркальце и посмотрела на своё отражение. Я устала от самой себя, пожаловалась она вслух. Хорошо маме, она может перекрасить волосы, уехать куда-нибудь далеко-далеко. А мне хочется хотя бы раз побыть кем-то другим. В самом деле, как говорит папа, пожить чужой жизнью. Как это интересно оказаться кинозвездой, к примеру, сниматься в кино, обживаясь в роли или фотомоделью, или байкером. Нет, это всё ещё легко себе представить. Я бы хотела что-то более необычное, то чего не может быть. Например, стать героем с мечом в руках из приключенческого романа, скакать на лихом коне, сражаться с чудовищами или стать колдуньей, варить снадобья, произносить заклинания. А ещё лучше принцессой в сказочном замке. носить роскошные платья, раскрыть зловещий заговор. Видимо, ты в самом деле выздоравливаешь, улыбнулась мама, входя в комнату с блюдцем в руках. Мечтаешь, в зеркало смотришься. Зря, значит, я переживаю. Конечно, зря, мамочка. Смущённая Маша спрятала зеркало под одеяло. Оно отзывалось прохладой в её руке. Я же говорю, не надо меня лечить, сама выздоровею. Скажи, А ты бы хотела быть кем-то другим? Не воспитателем, не мамой, а совсем другим человеком? Просто попробовать. Шутишь? Я только об этом и думаю, особенно когда ты начинаешь выступать или дети в группе не слушаются. Грустно пошутила мама, передавая девочке таблетки. Вот тебе сюрприз. Только тихо, чтобы папа не слышал. Следочки. Шёпотом возлековала Маша, схватила с блюдца плоский коричневый кружочек из жжёного сахара. Мама виртуозно делала их по бабушкиным рецептам, добавляя в леденец травяные настои, мятное или анисовое масло. Она считала их лучшим народным рецептом от кашля. "Тише, тише", улыбнулась мама, нагнулась, поцеловала дочку и пошла к двери выключить свет. Маша лежала в постели, Перекатывала во рту леденец, теребила в руках зеркальце, изучая его на ощупь, а сама думала, как же сильно ей хочется покинуть надоевшую кровать и попробовать пожить с чужой жизнью, а лучше несколькими. У всех есть свои трудности, она в этом не сомневается, но чужие проблемы решать несложно, ей так казалось по ее опыту с Квазника. Намного легче бросить все свои силы на распутывание клубка бедствий другого мира, чем помирить родителей или попросить учителя исправить тройку по геометрии. Мама бродила по комнате, проверяла, плотно ли закрыты окна, почему-то от них сильно дуло, звякала посуда и на тумбочке, поправляла одеяла, все ходила и ходила. Пожить другой жизнью. Шёпотом начала рассуждать Маша. Папа сказал: "Принцесса какое слово противное. Так и представляешь себе что-то цепляобразное, с длинным носом, жутко капризное, ноющее. Надо придумать другое слово. Например, от слова корона. Коронелла, кранесса. Хотя ведь есть король, королева, королева или винцесса. подсказала ей мама, стоя в ногах к кровати. Маша видела в полумраке только ее стройный силуэт. Точно, Венцесса, от слова Венец. Обрадовалась девочка. Тебе нужно что-нибудь? Пить хочу. Стакан завякнула кувшин, что-то булькнуло. Девочка глотнула и сморщилась. Вместо сладкого морса мама дала ей обычной холодной воды. Мама подождала, пока Маша напьется, потом забрала стакан и потрогала лоб девочки. Тяжёлый рукав с рельефной вышивкой упал ей на лицо. От него пахло пылью и карамелью. Лоб холодный. Полагаю, до утра тебе ничего не понадобится. Я пойду отдыхать. Конечно, ответила Маша. Мама в шуршадлинном до пола халатом направилась к темнеющему дверному проёму. Машу что-то смущало, ни то в маме, ни то в комнате. Но в темноте всё всегда выглядит не так, как обычно. "Да, постарайся не покидать комнату до утра", обернувшись, посоветовала мама. "Слуги всё равно все спят. Горшок ты найдёшь под кроватью. Утром тебе принесут завтрак, не волнуйся. Спокойной ночи". "Ага", растерянно отозвалась девочка. Глаза её всё больше привыкали к темноте. "Какой горшок под кроватью? Неужели она до туалета сама дойти не в состоянии?" А к чему эти шуточки про слуг? Если бы папа со стрил, она бы еще поняла. Но мама? И вообще, откуда у них в доме горшок? Чувствуя нарастающее беспокойство, Маша сунула зеркало под подушку и скатилась с кровати, едва не упав при этом. Мало того, что кровать показалась ей выше, чем всегда, так еще и пол был ледяной. от чего пальцы ног моментально свело судорого. Маша опустилась на колени, едва не плача от боли. Руки её наткнулись на плоские, волосатые шлёпанцы. Растерев ноги, девочка надела шлёпанцы и встала, забыв посмотреть на горшок. Её волосы развевались от ледяного ветра. Но мама ведь только что проверяла, хорошо ли закрыты форточки. Маша повернулась к окну, Из двух узких высоких окон в лицо ей ветер бросил горсть снежинок. Вместо фонаря из соседнего дома за окном простиралась стена, зубчатая, как в Кремле, а за ней пустынное белое поле с чахлыми одинокими ёлками на нём. "Мама!" закричала девочка, бросилась к двери, но её не было. Вход был занавешен плотным ковром на ощупь. угадывалась грубая вышивка. А за ним длинный каменный коридор, в котором потрескивали факелы на стенах и гулял сквозняк. Девочка остановилась, прижав руки к сердцу. Только что мама была здесь. Может, она прошла дальше по коридору, удивляясь и не понимая, как и Маша. Но стоило ей сделать несколько неуверенных шагов, как вдруг раздался страшный звериный рык, похожий на тигриный. По прометью девочка бросилась обратно в комнату, ударилась о белеющую в темноте холодную изразцовую печь, запнулась о сундук, нырнула в кровать под одеяло. Если там и вправду зверь, а двери нет, одеяло меня не спасёт, вдруг поняла Маша. Зуб на зуб у неё не попадал ни то от холода, ни то от страха. Она поспешно щёлкнула пальцами, приманивая к себе куртку с бронёй. спросила у привязанной к пуговице шапочки колокольцев, где мама? Синий луч озарил незнакомую комнату, но обвился вокруг Маши, никуда не направляясь. Мамы здесь не было. Из-за ковра вновь послышался звериный рык и жуткое, душераздирающее мяуканье. Не гадая, что бы это могло быть, девочка спряталась в единственное, как ей показалось, надёжное укрытие. сундук. Он наполовину был заполнен какими-то жёсткими тряпками. Маша свернулась на них клубочком и захлопнула крышку. Леденец из жжёного сахара, сделанный мамиными руками, всё ещё таял у неё за щекой. Девочка подумала об этом, и слёзы обожгли её глаза. Она еле сдерживала рыдания, зажимая рот рукой, чтобы ничайным звуком не привлечь к себе неведомое чудовище. переместилась. Горько подумала она: "Взяла в руки зеркало и оказалась в другом мире, босая в одной ночной рубашке с больным горлом. А мама-то и не знает".